Глава восьмая. Сядьте. Это была не просьба, не приглашение, а нетерпеливый окрик. Опустившись в первое попавшееся кресло, что стояло возле камина, я замерла, словно спицу проглотила. Грейв не спешил приступать к обличительной речи, а у меня не было ни малейшего желания что-то ему объяснять или в чем-то оправдываться. Жалела ли я о своем поступке? Нет. Абсолютно. И если бы мне представилась еще одна возможность сбежать, непременно бы ею воспользовалась. Разговаривать с Высшим не хотелось, тем более встречаться с ним взглядом, который сейчас, я ощущала это каждой клеточкой своего тела, был прикован ко мне. Пусть любуется, сколько влезет. Я же лучше поглазею на изображение ее величества королевы. Над камином красовался портрет пышнотелой дамы, парчевом платье, с белыми буклями, увенчанными золотой короной. Похожая картина висела и в малой гостиной нашего пансиона. Всякий раз, когда верильцы обращали на нее в свой взор, на их лицах проступало такое благоговение, словно они смотрели на икону самого Господа Бога. В помещении, выдержанном в оливковых тонах, воздух был напитан запахами пыли, и старые бумаги, которые переплетались с едва уловимым ароматом сигар. Встроенные в стены стеллажи ломились от книг в кожаных переплетах, кое-где на полках просматривались непонятные штуковины, то ли просто элементы декора, придававшие кабинету схожесть с обителью свихнувшегося ученого. Кажется, это о мистере Грейве Ольвер рассказывал, как о создателе тех самых волшебных переходов, вроде бы таких изобретателей в верили раз-два и обчелся, а потому каждый навес золота. В противоположной стороне у самого окна занавешенного шторами насыщенного болотного цвета находились диван и небольшой резной секретер. Наверное, следовало устроиться в той части кабинета, потому как письменный стол за который вернулся высший выпроводив нежданных гостей за дверь, находился рядом с облюбованным мною креслом. Близость к магу заставляла нервничать, и я не знала, куда себя деть. Невольно взгляд цеплялся то за серебряную чернильницу, из которой торчало седое перышко, то за бронзовое пресс-папье, инкрустированное малахитом, то за перетянутую кожей столешницу, с сгромоздившейся на ней стопкой книг и разбросанными в творческом беспорядке конвертами и листами пищи бумаги. Видать, до появления высших его светлость корпел над корреспонденцией. Занятная вещица. Первым нарушил затянувшееся молчание Грейв и, выдвинув верхний ящик, положил на ворох листков мой эгрет. Запросто могла убить. Или меня, или вас, или идиота Реджинальда. Дураку повезло, что я так вовремя вмешался. Хотя, если бы знал, что за сюрприз вы приготовили для своего будущего господина, с радостью всучил бы Васмару. Какой душевный мужчина! Я молчала, не зная, что сказать. Да он ничего и не спрашивал. Сам все разложил по полочкам и теперь наслаждался своей безраздельной надо мною властью. Мне так и виделось, как маг лениво размышляет, куда поставить запятую в судьбоносной для меня фразе Казнить. Нельзя помиловать. «Ива, посмотрите на меня!» Еще один приказ, который, честно говоря, уже в печенках сидели. Голос у Вышего глубокий и насыщенный, а уж когда он его повышал, что случалось до противного часто, мурашки начинали бегать по коже. Хочешь не хочешь отрывать взгляд от узорчатого ковра, все-таки пришлось. Сейчас его светлость, очевидно следуя примеру господина Мара, Излучал такой холод, что даже удивительно, как это еще окна не заиндивили. Суровый, немного надменный. Хотя какое там немного, того и гляди лопнет от осознания собственного превосходства над ничтожной пришлой. Раз уж было велено смотреть, решила поизучать своего, хотя надеюсь, что все-таки нет, господина. Высокие скулы мужчины покрывала легкая щетина. Широкие брови, как уже успела заметить, часто хмурились. А глубоко посаженные глаза то полыхали огнем нетерпения, то застывали айсбергами. Волосы, как и вчера, были собраны в хвост, только сегодня он выглядел растрепанным и каким-то небрежным, завязанным кое-как, словно в попыхах. Одет выше был просто, в белую рубашку свободного кроя, расстегнутую на верхние пуговицы, и темные брюки. Закинув ногу на ногу, Грейф задумчиво протянул. «И что же мне с вами делать, горе-отравительница? Может, в полицию сдать?» «Не скажу, что после такого заявления я испугалась. Наверное, просто устала бояться, да и что-то мне подсказывало, что если бы хотел, уже давно бы сдал. Тогда почему до сих пор этого не сделали?» Облекла я свои мысли в слова. Губы у тонкие, резко очерченные, зачастую кривились в усмешке, вот как сейчас. Хотела прежде познакомиться с вами поближе и понять, что же толкнула мисс Фелтон на столь отчаянное безрассудство. «А чего здесь понимать?» — буркнула я, снова отводя взгляд. «Игра в гляделки у меня не получалась, выше явно вел в счете. «Думаете, приятно быть чьей-то собственностью, бесправной куклой, зависимой от прихоти другого человека?» Хм, любопытно». «Его светлость сосредоточена потер подбородок». «По идее, в пансионе за столько месяцев вас должны были уже выдрессировать, выбить из головы подобную дурь». «Непонятно, за что я плачу такие деньги». «Если б хотел дикарку, отправился бы к траперу. «Значит, вы вернете меня?» С надеждой спросила я и затаила дыхание. Хотелось ли мне оказаться от этого человека как можно дальше? Очень. А вот быть им раскрытой перед мадам Луари — нет. Узнай высшую правду сейчас, после побега Сары, она с меня три шкуры спустит. Все будет зависеть от вас и от вашего выбора, мисс Фелтон. Наверное, что-то такое в тот момент отразилось на моем лице, что развеселило высшего. Впервые за время нашего знакомства он улыбнулся. Весело, искренне. Выбор? В ваших устах это звучит как шантаж. Не передергивайте, мисс Фелтон. Закатил глаза маг. Сначала выслушайте, а потом уж делайте выводы. Пока Грейв говорил, я несколько раз себя ущипнула. Сильно так, от души. Из-за чего кожа на запястье даже покраснела. Вся эта ситуация казалась и реальной созданный моим воспаленным, явно повредившимся из-за многочисленных потрясений мозгом. Высший, который предлагает рабыне свободу, и что просит взамен? Сущую мелочь, всего лишь в течение нескольких месяцев поработать для него автоматом по генерации положительных эмоций. А отрицательные, как уже успела заметить, Грейв на дух не переносил. Может, потому что сам только такие умел испытывать? Что вы делаете? От мага не укрылись мои манипуляции, и брови его снова сошлись на переносице. Хмурится деспот. Оказывается, в этом доме даже ущипнуть себя без его позволений нельзя. Пытаясь проснуться, призналась честно. «И что же вас так удивило в моем предложении, мисс Фелтон, что вы отказываетесь мне верить?» Невольно фыркнул этот чудак. «Обещание свободы? Видать, от меня ожидали несколько иной реакции». Подпрыгивание от восторга, хлопанье в ладоши, может, даже благодарственных поцелуев в щечке. Как будто неясно, почему я сомневаюсь в его искренности. Какой высший, находясь в здравом уме и твердой памяти, будет обещать рабыне новую жизнь в плату за то, что она и так обязана ему предоставлять? Да никакой. Разве что отпетый лжец или полный псих. Оставалось понять кем же является его белобрысая светлость. Честно говоря, я разрывалась между обоими вариантами. «Зря вы так, мисс Фелтон», откинувшись на спинку кресла и скрестив на груди руки, попробовал пристыдить меня маг. «Вам так отчаянно стремящийся к независимости радоваться надо, что судьба свела нас вместе, а не мучиться глупыми сомнениями. Вы просите слишком мало, чтобы это могло оказаться правдой» выразила я вполне обоснованное недоверие. «Не скажите». Самым серьезным видом покачал головой высший. Иронии в его глазах как не бывало. «На протяжении всего того времени, что пробудете у меня, вам будут сопутствовать хроническая слабость, частые недомогание, возможно, даже кратковременные потери сознания». «Он что, собирается превратить меня в дойную корову?» Сделай такой же, как те несчастные, что трудятся на веревских фабриках, но при регулярной подпитке. Я невольно поморщилась, в который раз осознав, насколько мне осточертило это слово. Магу достаточно небольшого количества эмоций, разве что вы планируете подкармливать за мой счет всех своих родственников? Не успела я толком насладиться обществом вполне себе вменяемого Эшерли Грейва, как его место снова занял Злюка Грейв и принялся раздраженно цедить из себя каждое слово. «О чем я только что говорил, мисс Фелтон? Никаких вопросов, никакого проявления любопытства. Вам придется делать все, что прикажет. Молча, повторяю, болезненных ощущений при этом испытывать не будете, а к слабости со временем привыкните» и мы расстанемся с вами, прежде чем вашему здоровью будет нанесен непоправимый ущерб. А об интимной стороне отношений хозяина и рабыни тоже можете не беспокоиться. Как уже сказал я, не притронусь к вам, пока сами не попросите. Значит, никогда, глубокомысленно заключила я. На что его светлость многозначительно хмыкнул, как бы говоря, я бы на вашем месте, мисс Фелтон, не был столь категоричным. Заметив, что меня все еще гложет сомнения, продолжил свои искушающие речи. «Вы, Ива, не просто осуществите свою мечту, вы перестанете быть пришлой. Никто и никогда больше не посягнет на вашу свободу. При желании могу даже подыскать вам мужа, какого-нибудь скромного работягу из провинции, с которым заведете детей и заживете душа в душу. Более того, я сделаю вам одолжение, вы навсегда забудете и обо мне, И о месяцах, проведенных в этом доме. Думается, стирая память своим рабыням, услугу наказывал не девушкам, а самому себе. И еще. После недолгой паузы добавил высший. Время от времени вам придется сопровождать меня на разного рода светские мероприятия. Скоро открытие сезона, и хоть меня и утомляет посещение балов и театров. Но от некоторых приглашений, увы, я не могу отказаться. Вот, в общем-то, и все ваши обязанности. Согласитесь, мое предложение заслуживает внимания. Его светлость поднялся и, удостоив меня напоследок беглым взглядом, проговорил. Подумайте над ним, мисс. Только не затягивайте с ответом. Терпение не входит в число моих добродетелей. Если все же предпочтете мне какого-нибудь другого джентльмена, вас сегодня же доставят обратно к мадам Луаре. И да. Не переживайте, я сохраню в тайне вашу бездарную попытку побега. Выше ушел, оставив меня один на один с безрадостными мыслями, страхами и сомнениями. Бархат портьер, мебель из темного дерева, блеклые шпалеры все в этом месте наводило тоску. В моей душе было так же сумрачно, как в кабинете Грейва. На сердце кошки скребли. Я бы многое дала за возможность убедиться, что с Сарой все в порядке, ее приключение, в отличие от моего, закончилось благополучно, и теперь она недосягаема для верильской власти. Что же касается моей собственной ситуации, я была в растерянности. С одной стороны, хотелось рискнуть и довериться магу. С другой, я ведь совершенно не знаю этого Грейва. Вдруг он врет, как дышит. Тишину нарушал шелест листвы, ластившийся к окнам. Должно быть, его светлость в душе был вампиром и предпочитал свету тьму. Я же, наоборот, как никогда нуждалась в ярких красках. Возможно, они помогут прогнать прочь сумрачное настроение и ко мне вернуться силы, а главная надежда. Без нее я просто не смогу двигаться дальше. Распахнув шторы, звучно чихнула от запаха пыли, ударившего в нос. Зажмурилась на миг, ослепленная ярким полуденным солнцем, игравшим бликами в окнах соседних домов и золотившим покатые крыши. А потом, забравшись на подоконник, какое-то время просто любовалась пейзажем, буйной зеленью, разбавленной пока еще редкими пламенными масками осени. Одного взгляда, брошенного на сад, Было достаточно, чтобы понять. Разросшихся кустарников и зачахших клумб давным-давно не касалась рука садовника. За невысокой кованой оградой, увитой диким плющом, тянулась улочка, чистенькая и тихая, с широкими тротуарами, черными пиками фонарей и мощеной камнем дорогой. — Ничего не скажешь, губа не дура. Его светлость облюбовал для себя один из самых престижных районов Мариара. Испокон веков высшие в верилии составляли элиту общества. В пансионе нас бегло познакомили с историей Эльмандина. Оказывается, в других королевствах с магией в последнее время дела обстояли неважно. Наделенные силой постепенно вырождались, а те, что еще способны были управлять стихиями, воздействовать на живых и возвращать к некоему подобию существования мертвых, были намного слабее потомков магов, когда-то заключивших союз с богами. Поэтому верельская знать так кичилась своими способностями, так цеплялась за свое наследие и радовалась, когда в детях проявлялась сила предков. И вот я во власти одного из таких высших, наделенного могуществом и богатством. обладал ли Эшерли честью и благородством? Увы, ответ на этот вопрос был мне неизвестен. Его светлости нужны исключительно положительные переживания. Для этого он вполне мог навешать мне лапшу на уши. И пока я буду витать в облаках, жить в ожидании чуда, Макс станет вытягивать из меня то, что ему так нужно а потом, выжав все соки, выбросит на помойку. Но прежде надругается над моей памятью, как это уже случалось со мною не раз, а себе заведет новый источник подпитки. Я совсем не против на какое-то время превратиться в немощную девицу, регулярно лишающуюся чувств. И в прямом, и в переносном смысле. Мне абсолютно наплевать, как будет распоряжаться ими высший. Вот только где гарантия, что наградой станет свобода, а не комната в каком-нибудь дешевом борделе или каторга на фабрике? Послать Грейва вместе с его предложением куда подальше? Тогда придется возвращаться к мадам Луари, и та начнет активно подыскивать его светлости и замену. Вполне возможно, мне даже посчастливится встретить достойного человека, к которому я буду привязана до конца своей жизни». Стану его собственностью. А может случиться и так, что фортуна снова повернется ко мне задом, и я попаду в руки какому-нибудь извращенцу. Грейв хотя бы не требует развлекать его в постели, а если попробует принудить меня к сексу, фиг получит положительные эмоции. Будет кормиться исключительно ненавистью и презрением. Его светлость вернулся даже быстрее, чем я ожидала значит, про отсутствие у себя терпения не соврал. Плюс ему в карму. Мак вошел бесшумно и застыл посреди комнаты в ожидании моего ответа. Я никогда не любила рисковать, но в этом мире уже не раз доводилось мне идти ва-банк. И сейчас следовало или отступить, или сделать еще один отчаянный шаг навстречу неизвестности. «Я согласна», — эта коротенькая фраза, возможно, предрешила мою судьбу. Высший удовлетворенно кивнул, даже расщедрился на скупую улыбку. «Осталось уладить некоторые формальности, мисс Фелтон, и можете идти отдыхать». Кивком головы маг указал на кресло, в котором я совсем недавно ежилась под его цепким взглядом. Не было нужды уточнять, что он там собрался улаживать. Я вспыхнула. «Как же тебе не терпится стать моим полновластным хозяином?» Внутренний голос вопил, умоляя остановиться, но я лишь попыталась слабо возразить. «А без этого никак? Раз уж вы не планируете держать меня при себе вечно?» «Мисс Фелтон, я плачу за вас баснословные деньги и не хочу, чтобы моя покупка сбежала, не выполнив своей части сделки. метка убережет меня от утраты ценного материала, «А вас от необдуманных поступков сядьте!» Сказав это, он надавил мне на плечи, заставляя свой ценный материал опуститься в кресло. Убрал со спины волосы, скомкал невесомую ткань платья и дернул вниз. Рукав жалобно затрещал. Я мысленно выругалась. Обнажив плечо, выше прикоснулся к нему, чертя на коже непонятные узоры, вызывая дрожь во всем моем теле. Появилось желание вскочить и убежать. «Будет немного неприятно, сидите смирно и не нойте. Терпеть не могу женские слезы». Быть заклеменной. Что может быть хуже для пришлой? Ничего. Разве что быть заклеменной дважды. К счастью, воспоминания о прошлом сеансе магического воздействия почти не сохранилось в памяти. Я смутно помнила боль, размытые лица полицейских, и того мага, что ставил печать. Сейчас же в полной мере могла насладиться незабываемыми ощущениями, не зная, как сумела вытерпеть бесконечно долгие минуты мучения и не сорвалась с места. Сидела до белых костяшек, сжимая подлокотники кресла, кусала до крови губы и последних сил сдерживая крик. Не позволила себе даже пискнуть. Чтобы не расстроить его, белобрысую светлость. Жар, исходящий от ладони Вышева, опалял, словно не магия. Раскаленный металл оставлял на мне роковую метку. Я уже забыла, как дышать. Мебель перед глазами расплывалась, в ушах гудела. Наверное, я бы все-таки отключилась. Грейф ведь предупреждал, что в его обществе это будет делом обычным. Но тут он отнял руку и, явно довольный собой, и проделанной работой сказал «Ну вот и все». «Возвращайтесь к себе, мисс Фелтон. Отдохните, поспите, а я пока пошлю за вашими вещами». Заботливо вернул рукав на положенное ему место. Ободряюще похлопал меня по плечу, к счастью, не потому, которая еще секунду назад пылала. Кашлянул, намекая, что все формальности уже улажены, и мне пора выметаться. Стараясь не смотреть на высшего, поднялась, смахнув слезы, вдруг проступившие на глазах, рванула к выходу. «Поздравляю, Ива! То, чего ты так боялась, свершилось. Теперь и ты обрела господина».